По мнению деда, что бы там ни числилось за мордухаем в Дамаске, безумия на самом деле в старике не было. А была в нем неутолимая ненависть к христианам, когда в своей беззаконной конуре, держат трясущейся ладонью его руку и, впериваясь в него очами, Сверкавшими через темноту, Мордухай клялся деду, что отныне все существование и жизнь его посвящены отмщению. Мордухай открыл деду, что Талмуд предписывает ненависть к христианскому семени. что ради совращения христиан евреи придумали франкмасонство, которого он, Мардухай является одним из тайных предводителей, повелевающих неаполитанской и лондонской ложами, но должен пребывать в потаенности, в негласности, в подполье». «Иначе его заколют кинжалами и иезуиты, которые охотятся за ним везде и повсюду». При разговоре он оглядывался, будто боясь, что из темного угла высунется иезуит с кинжалом. Потом обстоятельно высмаркивался, пенял на свое нынешнее стесненное положение — А после этого хитро и мстительно улыбался в блаженстве, что миру неизвестна его истинная и ужасающая власть. Его сальные руки сжимали ладони Симонини. Продолжались необыкновенные рассказы. Мордухай намекал также, что пожелая Симонине, Мордухаева секта примет его в лона с радостью и допустит его в самую тайную из ложь масонских. И доверил Мордухай ему также, что Мани, пророк секты Манихеев, как и зловредный горный старец, напитывавший дурманом своих ассасинов с целью посыла их на убийство христианских правителей, что они оба на самом деле были еврейского семени, что франкмасонские и иллюминатские общества основаны евреями. И от евреев ведут свое начало все секты антихристианские, столь многочисленные в нынешнем мире, что в них уже немало миллионов сообщников и женского, и мужеского пола, любого сословия, ранга и любого звания, не исключая многочисленных священников и даже некоторых кардиналов и что в скорости имеется надежда заполучить даже римского папу к себе в ряды и как бы ни применул отметить дед действительно с тех пор как взошло на трон Петра столь двусмысленное создание как Пий девятый Мордухаев план уже не кажется таким абсурдным. Иудей продолжал: Чтобы лучше обманывать христиан, заговорщики сами прикидываются христианами, путешествуя и переходя из одной страны в другую, пользуясь подложными крестильными свидетельствами, приобретенными у подкупленного священства, подобным способом рассчитывая силою богатства и обмана, получить от всех правительств гостеприимство и гражданские права, которые получили во многих странах. Обзаведшись гражданскими правами наравне с населением, они планируют присваивать и приобретать земельную собственность и средствами ростовщичества отчуждать христиан от их имений и от их сокровищ. Евреи наметили себе менее чем за сто лет поработить мир, изничтожить все прочие секты, возвеличить свою собственную, построить не меньше синагог, чем имеется сегодня христианских церквей, и свести христиан к состоянию. рабов таково заключал свою речь дед письмо посланное мною барюэлю может я при пересказе и усугубил его смысл неким образом представляя дело так будто мною услышано было это от всех на свете евреев в то время как на самом деле только от одного Но я действую в убеждении, что Мордухай выдал мне непреложную истину. И вот что я писал в завершении. Дай тебе дочитаю документ до конца. «Таковы, мой сударь, мерзостные проекты иудейской нации, дошедшие до моих собственных ушей. Поэтому...» «Было бы превыше всего желательно, чтобы живое и превосходное перо, подобное вашему, открыло бы читающим глаза на сущность сказанных правительств, призвало бы читающих возвратить сказанный народ в ничтожество, которое ему приличествует». в коем наши более нас политичные и более нас рассудительные пращуры неукоснительно его держали. Посему, милостивый государь, я личным именем заклинаю вас простите о грехе слога честному итальянцу и слуге Отечества, пренебрегите теми нечистотами, которые, может, статься, вы с досадой сочтете в моем послании. Да воздастся вам щедрой дланью Божией обильное награждение за те сиятельные слова, коими вы обогатили его церковь». «И да вдохновит он повсеместно во всех читающих высочайшее к этим словам почтение и глубочайшее уважение, в коих заверение, имею я честь, милостивый государь, просить вас принять, как покорнейший и нижайший ваш слуга, Джованни Батиста Симонини». Прочитав это всякий раз, В то время, как дед укладывал письмо обратно в шкатулку, я задавал один и тот же вопрос. «А что ответил аббат Барюэль? «Не удостоил меня ответом. Но поскольку у меня водились друзья в римской курии, я вызнал и убедился, что этот боязливец — Постерегся распространять полученные от меня истины, дабы не дать ход преследованию евреев, к которому у него не хватило духу призывать, поскольку он считал, что среди он их попадаются и невиновные. Возымели, видимо, действия и интриги французских евреев того времени. Наполеон... Встречался с представителями Верховного Синедриона, ища у них поддержки собственным амбициям. И кто-то, несомненно, намекнул Аббату, что не рекомендовалось ему мутить тогдашнюю воду. Но в то же время Барюэль постерегся замалчивать. Он переслал оригинал моего письма Его Святейшеству Пию VII, а копии. нескольким епископом. И не только. Он ознакомил с письмом кардинала Феша, в то время председателя собора Галиканской церкви, дабы тот представил сей документ Наполеону. Тем же порядком осведомил он и главу полицейского управления Парижа. После чего Парижская полиция, как мне сказали, навела обо мне справки при римской курии, желая знать, авторитетный ли я свидетель. И черт меня побери! Я оказался авторитетным! Кардиналы не могли не признать. Короче говоря, Барюэль старался угождать, и нашим. И вашим. Не желал ворошить муравейник еще хуже, чем уже его разворошила опубликованная им книга. И тем не менее, в тихомолку распространял мои открытия по миру. А надо тебе сказать... что Барюэля воспитывали иезуиты, пока Людовик XV не выдворил иезуитов из Франции. Барюэль потом принял сан в качестве священника в миру, а впоследствии снова превратился в иезуита, когда Пи VII вернул ордену полную легитимность». Но ну, тебе известно, что я пылкий католик и чту любого на комнате Ториаса». «Но как ни кинь, иезуит — это все же и иезуит. Говорит одно — делает другое, делает второе — говорит третье». Борюэль вел себя в точности так. Дед хихикал, прыская слюной сквозь немногие стоявшие во рту зубы, наслаждаясь хлесткой сардоничностью собственных речей. Так-то вот, Симонина, дожил я до старости, не соглашавшись быть вопиющим в пустыне. Кто в мои слова не желал вслушаться, ответит за это перед Господом? Однако вам-то, юным, я все же передаю факел свидетельства. Распроклятущие евреи все захватывают и захватывают власть, а наш трусливый правитель, Карл Альберт, все уступает и уступает. Но его же и сметет сила их заговора. «Как?» «Здесь в Турине тоже заговор?» — переспрашивал я. Дед обводил вокруг взглядом, будто страшился чужих ушей. Тени заката окутывали комнату. «Здесь и повсюду», — отвечал он, — «окаянная раса. Их Талмуд говорит, как мне известно от тех, кто умеет читать его, что евреи должны проклинать христиан трижды в день и просить Бога, дабы он сокрушил христиан и извел их. Если кто-то из евреев встретит христианину у пропасти, он обязан столкнуть того вниз. Знаешь, почему тебя назвали Симонина? Я так пожелал. Пожелал, чтобы твои родители нарекли тебя в честь Симонина Святого, младенца мученика, который в пятнадцатом веке в Трентинской области был похищен евреями. Те его замучили и разрубили на куски, выцедили кровь невинную для своих религиозных обрядов. Будешь упрямиться и не спать? «Вот увидишь! Придет к тебе ночью злой еврей Мордухай!» Так пугал меня дед перед сном. Я не мог заснуть как раз из-за этого. В своей комнатке под крышей я прислушивался к тишайшему шуму или скрипу. Мне казалось, будто слышатся на деревянной лестнице шаги, адского старца, явившегося утащить меня в свою обитальню. Он заставит меня есть опресноки, спеченные на крови невинных младенцев. Рассказы эти смешивались у меня в голове с другими роскознями, слышанными от мамки Терезы, древней няньки, Выкормивший в свое время моего отца И еще ковылявший тогда по дому Мордухай пришепетывал, брызжа помойными слюнями Чую я, чую я, христианским духом пахнет